Глава пятое. Тело и поток. У человека нет ничего, кроме собственного тела, данного ему на непродолжительное время взаймы, писал Джеймс Кэбл. Однако человеческое тело способно приносить много радости. Действительно, нет более доступного лекарства от уныния, скуки, и депрессии. В наше время большинство людей осознают важность поддержания хорошей физической формы, но тот практически безграничный потенциал радости, который предлагает нам наше тело, удается использовать лишь немногим. Мало кто может двигаться с ловкостью акробата, смотреть на вещи свежим взглядом художника, чувствовать радость спортсмена, побившего собственный рекорд, распознавать вкусовое многообразие блюда как истинный гурман. или заниматься любовью с мастерством, поднимающим секс до уровня искусства. Между тем, все это достижимо. Нужно лишь научиться управлять своим телом и органами чувств. Ученые нередко развлекаются, пытаясь подсчитать стоимость человеческого тела. Химики потрудились сложить рыночную стоимость кожи, мяса, костей, волос и содержащихся в нем минералов и микроэлементов и получили ничтожную сумму в несколько долларов. Представители других наук приняли во внимание способности человека к обучению и его умение перерабатывать информацию и пришли к н о о м у выводу: создание подобной машины обошлось бы в сотни миллионов долларов. Подобные расчеты не стоит принимать всерьез. Ценность тела зависит не от его химического состава или системы нервных волокон, к о т о р ы е о б е с п е ч и в а ю т передачу информации. Оно важно потому, что без него не было бы ощущений. А с л е д о в а т е л ь н о и всей жизни в том виде. Как мы ее воспринимаем? Пытаясь определить рыночную стоимость тела, мы одновременно вешаем ценник на жизнь. Но по какой шкале мы измеряем ее цену? Все, что может делать наше тело, несет в себе потенциал радости. Однако многие пренебрегают этим и используют свою физическую оболочку по минимуму, лишая себя многочисленных возможностей испытать состояние потока. В результате нетренированное тело движется неуклюже, неразвитый взгляд несет нам уродливые. или неинтересные образы. Немузыкальный слух слышит шум вместо музыки, и нам доступен лишь грубый вкус пищи. Если позволить телесным функциям атрофироваться, жизнь станет существенно менее приятной. Но если научиться контролировать способности своего тела и упорядочивать физические ощущения, энтропия в сознании уступит место радостной гармонии. Человеческое тело может выполнять сотни различных действий. видеть, слышать, бегать, плавать, бросать и ловить, карабкаться на горы и спускаться в пещеры — это лишь малая часть того, что оно умеет. И любой из перечисленных видов деятельности может вызывать состояние потока. В каждой культуре изобретались занятия, позволяющие реализовывать способности тела. Когда обычная физическая функция, например бег, совершается целенаправленно, по правилам и требует умений, которые соответствуют сложности задачи. Она превращается в потоковое занятие. Неважно, будет ли это бег трусцой, марафон, соревнования или как у индейцев Тарахумара в Мексике многокилометровые ритуальные забеги. Но простой акт перемещения тела в пространстве становится источником сложной обратной связи. Она обеспечивает оптимальные переживания и укрепление личности. Этого можно добиться практически от любого органа чувств и моторной функции. Прежде чем мы продолжим исследовать вклад физической активности в оптимальные переживания, следует подчеркнуть, что тело не создает с о с т о я н и е потока одними лишь движениями. Всегда необходимо участие сознания. Например, чтобы получать радость от плавания, нужно развить в себе определенные умения, что требует концентрации внимания. Без соответствующей мотивации, настроя и волевых усилий не удастся достичь того уровня дисциплины. который необходим, чтобы научиться плавать достаточно хорошо. А без этого плавание не будет приносить удовольствия. Более того, поскольку радость возникает в сознании пловца, поток никак не может быть чисто физическим процессом. Мозг участвует в нем не меньше, чем мышцы. Далее мы более подробно рассмотрим, как можно улучшить качество жизни при помощи совершенствования телесных функций. Это могут быть разнообразные виды физической активности, такие как спорт или танцы. Развитие сексуальности или различные восточные практики контроля над сознанием посредством тренировки тела. Все даже о т н о с я т с я умелое использование органов чувств: зрение, слух, вкусовые ощущения. Все это может приносить огромную радость, если развить необходимые умения. В сознании же тех, кто не прилагает усилий для овладения возможностями собственного тела, оно в самом деле является просто куском бесполезной плоти. Быстрее. Выше, сильнее. Латинский девиз современных олимпийских игр – Цитиус, Альтус, Фортиус. Быстрее, выше, сильнее. Хорошо, хотя и не в полной мере, описывает, как тело переживает состояние потока. Она передает основной принцип всех спортивных состязаний: сделать что-то лучше, чем удавалось прежде. Спорт в чистом виде – это преодоление границ своих телесных возможностей. Со стороны спортивная цель. Может казаться незначимой, однако для того, кто стремится продемонстрировать высшую степень мастерства, она крайне серьезна. Например, бросание предметов выглядит весьма простым занятием, с которым успешно справляются даже младенцы, о чем свидетельствуют разбросанные вокруг их кроватки игрушки. Но то, насколько далеко человек способен бросить предмет определенного веса, может войти в историю. Древние греки изобрели с о с т я з а н и е по метанию диска. И лучшие д и с к о б о л ы античности были увековечены в камне великими скульпторами. Швейцарцы по праздникам собираются на горных лугах, чтобы посмотреть, кто может дальше метнуть ствол дерева. То же самое проделывали Шотландцы с обломками скал. Хороший бейсболист может стать богатым и знаменитым только потому, что умеет быстро и точно бросать мячи, а баскетболист потому, что умеет ловко попадать мячом в корзину. Одни спортсмены метают дротики, другие молоты или ядра. Бумеранг или рыболовную леску и каждое приложение, лежащее в основе всех этих видов спорта, способности бросать предмет, несет в себе почти безграничные возможности получения радости. Altius в переводе с латыни означает выше. и с покон веков преодолеть земное притяжение было одним из главных мечтаний человечества. Миф о б и к а р е который поднялся на крыльях к самому солнцу. Долгое время считался аллегорическим представлением целей всей земной цивилизации. Оторваться от земли, прыгнуть как можно выше, покорить самую высокую вершину — все эти действия способны принести огромные наслаждения и радость. Некоторые ученые даже изобрели специальный термин для обозначения желания преодолеть силу гравитации и стали называть его комплексом экара. Однако это объяснение... Как и все прочие концепции, которые сводят радость к некой защитной реакции против вытесненной тревоги, по сути лишена смысла. Конечно, в некоторой степени любое намеренное действие можно рассматривать как защиту против угрозы хаоса, но тогда в занятиях, приносящих радость, стоило бы видеть признаки здоровья, а не болезни. Потоковые ощущения, что получаются при использовании физических навыков, возникают не только у спортсменов-профессионалов. Радость от преодоления границ собственных возможностей не является привилегией олимпийских чемпионов. Каждый человек, вне зависимости от своей физической формы, может подпрыгнуть немного выше, пробежать чуть быстрее и стать немного сильнее. Радость открытия новых неизведанных пределов собственных возможностей доступна всем. Любое, даже самое элементарное действие, может принести массу удовольствия, если его надлежащим образом видоизменить. Как мы помним, важнейшими шагами в этом направлении являются: а) постановка главной цели и максимально возможного количества связанных с ней промежуточных целей; б) нахождение способов измерения собственного прогресса в рамках выбранной системы целей; в) сохранение предельной концентрации на происходящем и более тонкая дифференциация требований к деятельности; г) совершенствование умений, необходимых для взаимодействия с расширяющимися возможностями; и д) повышение сложности задачи по мере того, как деятельность становится скучной. Хорошим примером применения этого метода на практике могут служить обыкновенные прогулки пешком. Даже эту простейшую форму физической активности можно превратить в сложную потоковую деятельность, почти в искусство. У прогулки может быть великое разнообразие целей. Например, можно сосредоточиться на продумывании маршрута, выбрать места для остановки, достопримечательности, которые интересно будет увидеть. Или можно разработать собственный стиль ходьбы, научиться двигаться легко и быстро. Еще одна очевидная цель — двигаться так, чтобы приносить максимальную пользу здоровью. В качестве обратной связи можно рассматривать степень усталости, время прохождения маршрута, количество замеченных по дороге красивых мест или посетивших нас по пути новых идей и ощущений. В процессе совершения той или иной деятельности именно поставленные задачи поддерживают нашу концентрацию на необходимом уровне. В случае ходьбы пешком сложность задач может существенно различаться в зависимости от обстоятельств. По городским улицам и проспектам гулять легко, совсем другое дело идти по горной тропе. Для опытного путешественника каждый шаг представляет собой новую задачу, поскольку в всякий раз нужно понять, как наилучшим образом поставить ногу, при этом учитывая положение тела и особенности поверхности. На сложной тропе умелый ходок движется легко и экономично. При этом в голове его разворачивается сложный процесс анализа множества факторов и поиска н а и л у ч ш е г о решения. Конечно, этот анализ происходит автоматически и кажется полностью интуитивным, почти инстинктивным. Но если путешественник не у ч т е т информацию о поверхности и вовремя не изменит походку, он рискует споткнуться или быстро устать. Поэтому, несмотря на то, что ходьба кажется неосознанным процессом, на самом деле она требует неусыпной концентрации внимания. Конечно, в городе вы не отыщете горных троп, но есть немало других возможностей развить свои навыки, исторические и архитектурные особенности городского пейзажа, витрины магазинов, люди, за которыми можно наблюдать и размышлять об их взаимодействии. Все это привносит огромное разнообразие в прогулку. Можно сосредоточиться на выборе кратчайшего пути или наиболее интересного. Можно упражняться в соблюдении заданного ритма ходьбы, заниматься спортивным ориентированием в городских кварталах. Некоторые люди задаются целью найти наиболее солнечный маршрут в зимнее время и наиболее тенистый в летнее. Другие пытаются так подобрать ритм ы н а п р а в л е н и я движения, чтобы подходить к перекресткам всегда на зеленый свет. Конечно, во всех этих случаях радость возникает после того, как были затрачены определенные усилия. С теми, кто не задумывается о маршруте, ничего подобного не происходит. Если не ставить себе цели и не развивать свои навыки, Ходьба будет просто однообразным движением из пункта А в пункт Б. Даже такая обыденная физическая активность, как прогулка пешком, может доставлять радость и наслаждение, если человек поставит себе цель и будет контролировать процесс. С другой стороны, сотни интересных и сложных спортивных игр и физических практик не приносят никакого удовольствия людям, которые считают, что должны заниматься этим, потому что это модно или полезно для здоровья. Некоторые становятся рабами своих хобби, чувствуя себя обязанными продолжать заниматься избранным видом спорта, несмотря на то, что не получают от этого никакого удовольствия. Люди часто путают форму и содержание и считают, что именно конкретные действия и события определяют наше существование. Для них членство в модном спортивном клубе уже должно гарантировать массу удовольствия. Однако, как мы уже убедились. и с т и н н о е н а с л а ж д е н и е з а в и с и т не от того, что мы делаем, а от того, как мы это делаем. В одном из наших исследований мы попытались ответить на следующий вопрос: делает ли людей более счастливыми увеличение материальных затрат, вкладываемых в отдых, или счастье зависит от собственных усилий человека, от того, насколько он вкладывает душу в свое занятие? Для этого мы использовали метод выборки переживаний (experience sampling method). разработанный мной в Чикагском университете для изучения качества переживаний. Как уже говорилось, эта методика заключается в том, что в течение недели респондент около восьми раз в день в произвольное время получает звуковой сигнал на пейджер, после чего он должен отметить в специальном листе, где он находится, чем занимается и оценить свое состояние по семибалльной шкале. Крайние значения которых обозначены как очень счастлив и очень печален. Выяснилось, что люди в процессе занятия затратными видами отдыха, то есть требующими дорогого оборудования или потребляющими много электроэнергии, такими как дайвинг, вождение автомобиля или просмотр телепередач, чувствуют себя значительно менее счастливыми, чем в процессе не требующего внешних ресурсов отдыха. Наибольшую радость респонденты чувствовали, когда просто разговаривали с друзьями, работали в саду, вязали или занимались каким-то другим любимым делом. Все эти виды деятельности не требуют особых материальных затрат, но в них надо вкладывать психическую энергию, в то время как занятия, для которых нужны внешние ресурсы, часто задействуют внимание в меньшей степени и потому не приносят такого удовлетворения.